Знал или не знал, Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва, мне неизвестно. Однако, я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал помогательные советы и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, из за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди росту, опять-таки какую-то ермоловской мазью, которая стоила один медный грош на трех человек. Вынимал соленым огурцом жар из головы. Знал, что травы надо собирать с Ивана до полупетра, и отлично воду показывал, то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до святого Федора, колодезника, пока вода в земле слышно, как идет по суставчикам. Мог, Голован, сделать и все прочее, что только человеку надо. Но на остальное у него перед Богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своей подтвердил и держал крепко-накрепко, зато его и Бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил главана о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято. Головану, впрочем, столь нетягостно было от мистического облака, которым повевала его народная фама, что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно. Когда я с жадностью пробегал листы романа «Виктора Гюго, труженики моря» и встретил там жильятта, с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силой его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух, и бились самоотверженным боем сходные сердца. Немного разнились они в своей судьбе. Во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна. Именно потому, что они были слишком чисты и ясны. И как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.